иногда в избытке смирения он не брал с собою иного оружия как мирную бамбуковую трость предоставляя родину и егерям полить из ружей деньги и земли питта производили на брата сильное впечатление не имевший ни пенни за душой полковник был преисполнен подобострастия к главе семьи и уже больше не презирал мокрый курицы питта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 как будто не было ни забот, ни назойливых кредиторов, ни интриг, уловок и бедности, карауливших за воротами парка, чтобы вцепиться в нее, как только она высунет нос наружу.